Глава 3 «Воплоти». 23 августа 1983 года. Чем больше я об этом думала, а со дня рождения я почти ни о чем другом не думала, тем больше убеждалась, что мои настоящие родители не хотели меня отдавать. Я считала, что про мать это правда вдвойне, потому что матерям не должно хотеться отдавать своих детей. Я отказывалась верить, что ей было легко. Должна была быть какая-то причина, что-то совершенно ужасное. Она выбрала для меня имя Руби. А на мой взгляд, зачем выбирать такое имя ребёнка, которого не хочешь? Три ночи после моего дня рождения сходила толстая, как персик луна. Я смотрела из окна, как она превращает лесной покров в подвижное серебряное море. Теперь у большой белой пустоты, горевшей во мне, как пустыня, появилось имя. Она называлась «Мама и папа». И сегодня ночью так болело, что мои кости готовы были треснуть. Казалось, в этом свете, возможно, все. Мои настоящие родители, моя плоть и кровь могли быть рядом. Они даже могли жить прямо здесь, в Динском лесу. Мне просто нужно было понять, как их отыскать. Я оставила на кровати смятую подушку, взяла наволочку и прокралась по озаренным луной частям дома. На полке стояли две бабушкиных книги, старая, которая ей принадлежала, путь паломника, и приключения Алисы в «Стране чудес», которые она подарила мне на девятый день рождения. Мне пришло в голову, что можно открыть книгу наугад и посмотреть, не окажется ли в истории... «Послание от бабушки». Я постояла в нерешительности, потом взяла Алису, уже понимая, что, наверное, выбрала не то. Со всеми этими историями про исчезающих котов и садовников-тритонов я сунула книгу в наволочку. Нашла острый кухонный нож, которым резали мой праздничный торт, и взяла его с собой. По дороге к двери я бережно срезала им несколько ячменных колосков с пыльного букета сухоцветов под зеркалом в прихожей и бросила их в наволочку ко всему остальному — клубку красной шерсти, горстки каштанов и лоскуткам. Цветы вечерней примула широко раскрылись и бледными пятнами парили над травой. Скрипнули петли калитки, она вела прямо под деревья, Скользя по лесу в простой ночной рубашке, с наволочкой и ножом выставленным вперёд, я думала, если кто-нибудь меня увидит, то решит, что я разбойник, и это придало мне смелости. Я девочка, похожая на разбойника, и вера в то, что я могу вселить страх в чьё-то сердце, радовала меня. И ещё я убийца. Да, убийца, бредущий во тьме с ножом и мешком. А мне поднялось все самое дурное, и я подумала, что могу стать убийцей. Нож забился и дрожал у меня в руке, и я осторожно опустила его в наволочку, надеясь, что лезвие не распорит ее и не порежет мне ноги. Я зашла поглубже, потом остановилась возле дерева, в очертаниях которого было что-то человеческое, стройный ствол, и приложил к нему обе руки, я гладила наждачную кору, На ощупь дерево казалось ясенем. Мы, лесные, настолько хорошо различаем деревья, что я могла это понять даже при таком скудном свете. Была глубокая ночь, но воздух веял тепло и мягко. Я сел, скрестив ноги, под дерево и разобрала содержимое наволочки среди молодых побегов, выросших без всякого порядка, где упали семена. Некоторые пробились сквозь землю, там, куда... Едва ли вообще падал свет. Лес был сильным организмом, прораставшим жизнью везде, где только можно. Я выложила все на гладкую белизну наволочки, одно за другим. Ячменные колосья, конские каштаны из прикроватной тумбочки, вырванную траву, лоскуты и красные нитки, и швейные шкатулки барбары. Когда бабуля была еще жива, она мне всякое показывала, пока никто не видел». Бывало, бросала листок в суп, пока дед отвернется, и подмигивала. Быстрое хитрое движение. Иногда к ней приходили девушки, только когда не было дела. Для девушек, которые хотели забеременеть, она делала крохотных младенцев из бечевки и соломы, чтобы можно было положить в карман и носить там в тайне ото всех. Это-то и навело меня на мысль. Бабуля это называла призывом и говорила, что об этом надо помалкивать, потому что... «Дедушка рассердится». «Все, что может понадобиться, — верила она, — у нас под рукой, в лесу. Она никогда никуда не ездила, даже в Глостере не была. Умерла она в дворе дома, под Евором. Когда ее нашли, лежала, как упавшая кукла, привалившись к стволу. И все говорили, как грустно, что она умерла в одиночестве. Я думаю, она сама так решила. У нее в волосах были семена клёна, похожие на ключики, и целая пригоршня на коленях, словно её могла ждать сотни дверей, которые пришлось бы открыть, чтобы понять, куда теперь идти. Когда я была маленькая, я и подражала. Я собирала листья и травы в пучки и бормотала над ними. Клала возле двери камень, чтобы тот, кто замыслил недоброе, об него споткнулся. Тогда я просто играла, но сегодня почувствовала покалывание жизни в кончиках пальцев. Словно, если я воткну в землю прутик, он выбросит в небо зеленые листья. Нож подмигнул, когда я его занесла. «Прошу в третий раз!» Мне не понравилось, как жалко прозвучал мой голос среди деревьев. Я прочистила голос и начала заново, обращаясь к лесным кронам и падавшим сквозь них лунным лучам. «Прошу в третий раз!» «Вот я здесь и сейчас призываю настоящих родителей!» «Фредь, больше пытаться не стану. Если вы ко мне не придете, я буду знать, что я одна навсегда. Сгодится любой знак. Просто покажите, что вы можете прийти. Не сегодня, но когда-нибудь». Луна поднялась так высоко над деревьями и сияла так ярко, что я видела все очень ясно, даже яснее, чем днем. Луна была рентгеном, просвечивавшим лес до костей. Я принялась за дело». Нашла на земле палочки, связала их красной шерстяной ниткой. Ячменные колосья, похожие на весла, пошли на концы четырех тонких прутиков рук. Я расколола каштаны и вытащила из их голов блестящие ядра. Волосы из травы, пока я шила, игла быстро и ярко вспыхивала, погружаясь в мягкую разорванную простыню, которую я стащила и выныривала из нее». Я кромсала и шила полночи, пока передо мной не встали, вонзив общую ногу в землю две фигурки. Воткнутые торчком, они показались мне скорее распятиями, чем куклами. Мягкие белые лоскутки, которые должны были изображать одежду, казалось, превратились в обмякшие бледные тела повешенных. Я прислонилась к дереву и раскрыла на коленях Алису в стране чудес. Вот она, Алиса, падает головой в нору. Я нахмурилась. Что это за знак? Страшное падение? Я захлопнула книгу. В последний раз придите ко мне, мама и папа. Вы оставили меня людям, которым на меня наплевать. Ну, Барбара, наверное, не так плоха хотя бы иногда. Я остановилась, задумалась, что будет, если мои родители на самом деле придут. Представляла ряд именинных тортов за все годы, что они пропустили, начиная с трёх. Он будет маленьким, круглым и розовым, и заканчивает тринадцатью. Этот с тринадцатью свечками будет самым роскошным, золоченым, украшенным драгоценными фруктами в сиянии мягкого огня. Но тут я впервые подумала о Барбаре. Увижу я ее снова? Я вздохнула. Но она чаще всего делает, что скажет Мик. Вокруг меня шелестели деревья, временами шумели мелкие животные. «Эти люди — не моя плоть, они не моя кровь». Я остановилась и словно прислушалась, казалось, все кругом притихло. «Спасите меня», — сказала я. «Пожалуйста, спасите меня. Я не знаю, почему вы меня бросили, когда я была маленькая, но знаю, что должна быть веская причина. Только теперь вы должны прийти и забрать меня. Вы — моя семья». В конце концов я прижалась к дереву, почувствовала, как оно царапает мне лицо, и когда широко разлился лунный свет, два лица вспыхнули передо мной, всего раз, как в фильме ужасов, а потом все потемнело и съежилось. Проснувшись, я пошевелилась и размяла плечи, затекшие из-за того, что я всю ночь проспала, привалившись к дереву. С моей головы дождем посыпались листья — За деревьями мерцало что-то желтое. Мгновение спустя я опознала, что это фонарик, и прижалась к стволу дерева, услышав голоса за светом. Один принадлежал Мику, я знала, я почти перестала дышать, казалось, насовсем. К тому времени, как фонарики выключили, луна ушла, и сквозь ветви просочился зеленоватый редкий свет, озаривший то, что лежало передо мной. Ветерок подхватил страницы книги, и насекомое, похожее на блоху, с цоканьем проскакало по бумаге. Без фонариков почему-то было только хуже. Я представляла, как люди крадутся по раннему утру, высматривая меня привыкшими к темноте глазами. Краем глаза я заметила что-то вьющееся, неторопливого червяка, разбуженного ранним теплом. Он хрустел веточками, продвигаясь вперед, и свежие листья волнами поднимались по обе стороны его толстого серого тела. А вот он заполз между двумя фигурками из прутиков, свернув одну из них на сторону. Потом тишину где-то неподалеку нарушил треск, шум, с которым кто-то перелезал папоротник и упавшие ветки, или распихивал их ногами. «О, нет!» — выдохнула я, отталкиваясь пятками от мягкой земли в попытке распластаться по стволу. Поздно. Несмотря на то, что уже рассвело, луч снова зажегся и уперся мне прямо в глаза. За ним угадывался силуэт высокого мужчины. Я узнала его грузную фигуру. Это был сосед с другого конца нашего ряда домов. «Мик, я ее нашел, она здесь!» Лучше фонарика качнулся, уходя от моего лица, когда сосед отвернулся и заговорил. Голос его был полон воодушевления, он точно уверен, что все сделал правильно. «Мик, она тут, тут она!» — снова крикнул он, светя фонарика мне прямо в лицо. Слева от меня раздался треск, потом шаги замедлились, стали легче. Уверенная походка, так ходят те, кто может расслабиться, потому что погоня окончена». Фонарики погасли, утро все сильнее пробивалось сквозь полок леса. Бледное, словно от нездоровья, но внезапно высветившее и обозначившее набросанный передо мной хлам. Дешевый фокус. Миг приблизился, слегка запыхавшись. Его силуэт меня поразил, он был точно уменьшившийся великан. Старый фокус, подушка в кровати. С чего ты взяла, что это сработает, если оставила калитку в сад распахнутой настижь? — Не возьму в толк. — И вот она. Поглядите. Он сунул указательные пальцы в передние карманы джинсов и оттопырил зад. — Мы думали, нас обокрали. Думали, воры всё ещё могут быть в доме. Прячутся. Он опустил взгляд. — Это ещё что? Носком ботинка он поворошил то, что лежало передо мной на земле. Я увидела всё его глазами. Что-то случилось ночью с фигурками, я заметила, что они начали меняться перед тем, как уснула, и теперь преображение завершилось. Они стали отвратительными, рты, скалящиеся с лиц каштанов, спутанные потускневшие волосы с травы. Они казались недостающим звеном между обезьяной и человеком, еще не открытым видом. Волосы с головы куклы отвалились, как маленький паричок, открыв блестящий череп из каштана. «Господи, да что!» — произнес миг, и отвращение — поглотила черты его лица.